Глава 19. Малая. Пятница начинается с настоящей катастрофы. Пайпер даже не знала, что ее заденет, как она вообще может быть связана с поставками с завода. И все-таки, когда с утра выясняется, что груз не ставят в порт из-за каких-то документов, на уши становится весь отдел. Даже Райан, хотя казалось бы, ему-то что Себастьян уже в самолете. Летит в Сиэтл, чтобы разобраться совсем на месте. Чет висит на телефоне с Китаем. Рамон начинает собирать свой пазл с дистрибьюторами, выясняя данные об остатках на складах. Гэри, чтобы Чет мог разбираться только с заводом и таможней, берет на себя основной склад. Пайпер не может усидеть на месте и ничего не делать. Ни Чет, ни Рамон не отвечают на ее сообщения и не хочется ждать, пока Гэри задаст ей вопрос о том, как у них дела. Так что она пытается найти себе полезное занятие. Или хотя бы успокоить совесть. Чет машет ей рукой, мол, ничего нового, и Пайпер бежит к Рамону. Она все еще не понимает, что за виза EPA отсутствует и почему это мешает, но спрашивать не решается. Сейчас все равно всем не до нее. Примечание. EPA. Агентство по защите окружающей среды США. Конец примечания. «Мы тут надолго», — качает Рамон головой и снова прислушивается к телефону. «Сколько?» «Принял, спасибо». Он сосредоточенно записывает цифры в блокнот. Половина его отдела сейчас занимается тем же самым. «Может, тебе нужна помощь?» «Пока нет, но спасибо», — качает головой Рамон. Пайпер возвращается в приемную, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Все заняты делом, а она...» Она пока просто бегает между ними и, наверное, больше мешает, чем помогает. Подойдя к двери кабинета Гэри, она слышит его раздраженный голос. «Я знаю, и поэтому Сеп убедился, что в спецификациях верный состав». Пайпер не слышит ответа. Он говорит по телефону. «Не знаю, почему таможня в Сиэтле считает иначе. Я ее не контролирую». «Стоп, я сказал, что занимаюсь этим вопросом». «Сейчас в приоритете не облажаться с последствиями. С причинами мы будем разбираться потом». Он замолкает, и Пайпер даже через закрытую дверь чувствует его напряжение. И это пугает. «Нет ли он? Сейчас есть только две задачи», — резко говорит Гэри. «Разобраться с дистрибуцией и перепроверить все документы. Таможня ненавидит ошибаться. Как только они поймут, что мы правы, начнут доебываться до запятых в остальном пакете». Он шумно вздыхает, а потом раздается громкий стук, как будто кулаком по столу ударили. «Можешь ли ты помочь? Серьезно? Позвони ебучему Джоу, завод не отвечает на звонки Чеда». «Да, брат, наш пиздатый и выгодный завод. Да похуй мне, сколько там времени». Разговор заканчивается, и Пайпер уже сомневается, стоит ли ей заходить к нему. Выхватит еще. «Малая!» — зовет его недовольный голос. «Ты хотела зайти?» Она нерешительно открывает дверь и заглядывает внутрь. Пару секунд, но Гэри уже глубоко в бумагах и точно забыла о её существовании. Да и новостей у нее нет. Чего пришла, спрашивается? «Ты не кошка. Либо заходи, либо уходи». И даже сейчас это не звучит как ругань. Пайпер вспоминает слова ская о добродушном боссе. Пару минут назад по телефону он не был таким спокойным. Я не знаю, чем помочь, признается Пайпер. У Чеда и Рамона ничего нового, а Себастьян еще в самолете. Может, я могу что-то сделать? Можешь. Для ввоза нужны инвойсы. Это такие платежные документы. Ни Чед, ни я их найти не можем, но их точно дублируют в бухгалтерию Джеку. Гарри вдруг поднимает на нее взгляд. Мистеру Эдвардсу, поняла, кивает Пайпер. Он знает, о какой поставке речь, если я его спрошу. Как минимум, ты знаешь. Ты все документы на нее сегодня печатала. Точно, все ушла. Пайпер прикрывает за собой дверь и садится на свое место. Точно, в почте есть вся информация о грузе. Как можно было так затупить? Обычно выручает Сэм из бухгалтерии. Она видит все платежки в системе. Но в этот раз Пайпер не везет. На вчерашний груз инвойсов нет. Может, еще не завели. Сэм по её просьбе проверяет три раза, но ничего. Она не может вернуться к Гэри с пустыми руками. Ей нужен кто-то еще. Пайпер вспоминает о Марте. За эти месяцы они почти не пересекались, но разве Марта не должна быть ей благодарна? Ну, хотя бы чуточку. Она ведь хотела перейти в финансы, но не было замены. И вот Пайпер же заменила. Значит, выручила. Хорошо бы, конечно, взять с собой какое-нибудь печенье, но она даже ланч дома забыла, не то что вкусняшки. Почему-то Марта вызывает странные чувства. Иногда бесит, когда их сравнивают. Хотя в последнее время их сравнивают скорее в пользу Пайпер. Финансовый отдел больше похож на подиум модного дома. Себастьян называет собеседование у Эдвардса кастингами, и Байпер каждый раз убеждается, что он не врет. Единственное, кто чуть выбивается из картинки, это, собственно, Марта. Но у нее свои преимущества. Марта знает в этом офисе каждую, даже самую незначительную сплетню. Даже про Пайпер уже успела гадостей рассказать. Думала, видимо, что она не узнает. Хотя там и Саймон помог. Иногда их обоих хочется связать и бросить в залив. Хотя такие, может, еще и не утонут. Это точно влияние Гэри. Раньше Пайпер не мечтала об убийствах других людей. Ну, по крайней мере, не о тех, кого знает лично. Есть в одной гильдии танк. Возвращаясь в реальность, она обнаруживает себя посреди Опенспейса, заполненного самыми красивыми девушками Нью-Йорка. Даже у Сэм ноги чуть ли не вовсю Пайпер. Находиться среди них довольно сложно, так что нужно быстрее пробраться к Марте. «Деядуит!» Джек Эдвардс выросший из ниоткуда подхватывает ее под локоть и говорит на каком-то клингонском. Простите, что? уточняет она. "Дедуит", повторяет он как ребенку. Коносатату. Я вас не понимаю. Ну вот всегда так. вздыхает Эдвардс. Еще одна ирландка, которая даже по ирландски не говорит. А ей не ирландка. тихо отвечает она. В смысле? Эдвардс ускоряет шаг, ведя к себе в кабинет. Пайпер с тоской замечает Марту и ее цепкий взгляд. Новые сплетни точно не избежать. Что значит не ирландка? Эдвардс закрывает за ними дверь и тут же выпускает ее локоть. Ты же из Дублина? Из Дублина? Отвечает она, не понимая, почему его так это удивляет. Дублина. О ее! я там выросла. Пайпер смотрит на его открытый рот и решает повторить. Штат Огайо, город Дублин. Но у нас вроде нет ирландских предков. Ебануться. Резко светлеет Эдвард, слезет в карман и достает бумажник. Это гениально, Пайпер. Я дам тебе сотку. Он достает из бумажника купюру в сто долларов и протягивает ей. Я дам тебе сотку, если ты никогда не скажешь Гэри, что не ирландка и никому здесь. Пайпер смотрит на сотку и окончательно теряется. Что это с ним? «Умоляю». Эдвардс по-своему понимает ее замешательство. «Это же лучшее, что случалось с этим офисом. Можете объяснить, пожалуйста?» «Гэри уверен, что ты из Ирландии, а я хочу, чтобы он был и дальше в этом уверен». «А ты давно в Нью-Йорке, то есть из Дублина сразу сюда?» Пайпер вспоминает его странные вопросы и вдруг понимает, что именно произошло. Гарри думает, что она эмигрировала, как и он. Может, он даже из-за этого ее на работу взял. «Я должна ему сказать», — выпаливает она. «Нет, именно поэтому я предлагаю тебе сотку». Эдвардс настойчиво запихивает деньги ей в руки. «Не разбивай ему сердце». «Я не знаю ирландского. Он тоже». Не волнуйся, никто, кроме меня, не знает. И даже я говорю плохо. Это неправильно. Наш маленький секрет. Давай так. Сотка сейчас и одна услуга, если я понадоблюсь тебе в будущем, а это намного больше, чем просто сотка. Договорились? Пайпер смотрит на деньги в своей руке и медленно кивает: Не потому, что ей нужна эта сотка, хотя кого она обманывает с ее-то зарплатой, а потому, что Эдвардс просит не разбивать Гэри сердце. Он думает, что она из Ирландии. Почему-то это важно для него, а значит, Пайпер придется подыграть, даже если для этого придется соврать. «Умница!» — сияет Эдвардс. «Кстати, что ты здесь делаешь? Я думал, у вас соврал. Мы не можем найти инвойсы на груз, а у вас в системе они тоже должны быть. Но Сэм их не видит. Я подумала, может, у Марты будут. Сэм — это кто вообще?» Резко переспрашивает он. «Саманта Миллер». Эдвардс облегчённо выдыхает. «Думал, я в бреду парня в бухгалтерию взял. Зачем вы нормальные женские имена так по-дурацки сокращаете? Так, груз уже в порт становится. Значит, в систему должны были завести. Подожди, я сам проверю». Он подходит к своему компьютеру и клацая по клавиатуре со скоростью света что-то ищет. «Неудивительно, что вы их найти не можете», — ругается он себе под нос. «Их же нет». Эдвардс тянется к телефону и набирает короткий номер. «Привет. Вот этот груз завода, который пришел в Сиэтл. Да, он. Где инвойсы?» Его красивый британский акцент резко пропадает, и в следующую же секунду едва понятную ругань Джека Эдвардса не отличить от обычного совещания с Гарри Барнсом не такие они и разные да Гарри и тыковка любят похожую музыку, а эти вот одинаково ругаются. Пайпер слушает, как Эдвардс отчитывает кого-то по имени Иви и представляет какими они все были когда были моложе, там в Манчестере, где им в неделю давали по 15 фунтов на брата. Тыковка, например точно не изменился. он и сейчас выглядит как подросток в своих бесконечных футболках, Зароший, растрепанный и все время в каком-то другом мире. Наконец Джек кладет трубку и поворачивается к ней. Нашлись, говорит он, снова возвращая себе привычный акцент. Копии уже у тебя на почте. Спасибо, радуется Пайпер. Вы очень помогли. Помни о нашем договоре. Себастьян до сих пор торчит у таможенников, поэтому Гэри не уезжает, хотя время уже близится к восьми. Пайпер тоже не решается уйти. Никто из их дирекции не торопится домой, все ждут этого звонка. День пролетает настолько незаметно, что только сейчас Пайпер чувствует, как она на самом деле устала. Мышцы начинают ныть, а голова перестает выдавать хоть сколько-нибудь вменяемые мысли. Чтобы не опухнуть от скуки, она уже два часа разбирает отчет, который прислал Рамон. Не потому что нужно, просто самой интересно, как это у него работает. Собрать остатки товаров на складах у дистрибьюторов, привязать сюда же их продажи и выяснить, сколько им нужно отправить минимально, чтобы выжили. Это тот еще пазл. Ну а теперь хотя бы понятно, как это делается. «Ты почему до сих пор здесь?» Гарри высится на пороге своего кабинета, вымотанный до того, что еле держится на ногах. Сложно даже представить, как ему дался этот день, который и это самое ужасное даже еще не закончился. Они сделали все возможное и теперь могут только ждать, что может быть хуже. Вместо ответа Пайпер кивает на телефон. Ну да, кивает Гэри и подходит ближе. Чем занимаешься? Разбираюсь в отчете Рамона. «Зачем?» Он страшно хрустит шеей и устало потягивается. Сердце пропускает удар. Она снова вспоминает разговор со Скай. «Просто интересно». Пайпер быстро отворачивается к компьютеру, чтобы не смотреть на него. «Разбираюсь, как работает отдел в таких ситуациях». «Умница!» В его голосе слышна улыбка. «Ты сегодня ела?» Несколько секунд уходит на то, чтобы вспомнить. Черт, она же совсем забыла поесть! Вот почему все ноет!» Пайпер качает головой в ответ на его вопрос. «Я тоже забыл. У меня есть курица с чипсами. Будешь?» Такого сочетания она не знает. «Чипсы с курицей? Да. Но курица с чипсами? Зачем?» «Хотя она не в том положении, чтобы отказываться от еды. Мало ли, сколько им еще ждать!» Гэри возвращается с контейнером и снова останавливает ее попытку разогреть ему ланч. Хотя чипсы вообще греть не нужно. Кто ест такое? Пойдем ко мне, зовет он, вернувшись из кухни. У меня есть удобнее. Как только они оказываются на диване, Пайпер почему-то вспоминает, как он укладывал ее спать. Гэри торжественно открывает контейнер. Внутри оказываются две куриные ножки и картошка фри. А где чипсы? спрашивает она. Он с подозрением заглядывает в контейнер и выуживает оттуда картошку. «Вот они. Внимательнее, смотри. Это картошка фри. Это чипсы. Нет, они не так выглядят. То, о чем ты говоришь, криспы. А это чипсы. Будешь спорить?» Гарри вдруг задорно улыбается и крепче сжимает контейнер. «Вообще ничего не дам». «Чипсы так чипсы». Пайпер тут же запускает пальцы внутрь. Хоть сухариками их назови. Они сидят рядом, едят жареную курицу и обсуждают, почему криспы — это криспы. Тревожность словно рассеивается среди запаха еды, извинящего в кабинете смеха. Вот поэтому с ним хорошо. Он простой. Для операционного директора и совладельца «Фэллоу Хенд да невозможного простой. Этим и подкупает. Пайпер скорее представляла бы кого-то из белых воротничков, циничного, безразличного и очень эффективного. Но Гэри живой, он как будто вырос в соседнем районе, так и не скажешь, что миллионер. Он ведь даже не рассказывал, что не просто работает здесь операционным директором, а вообще владеет четвертью акций. Пайпер случайно это выяснила. Его телефон звонит, и Гэри тут же поднимается, впихивая ей контейнер с оставшейся картошкой. Пайпер быстро дожовывает, надеется, что это тот самый звонок. Барнс, рявкая тон, но, бросив на нее взгляд, переводит звонок на громкую. «Ебал я этих долбоёбов!» — звучит на весь кабинет голос Себастьяна. Нам надо менять таможенного брокера, потому что эти недоразвитые ебланы не могут, сука, даже тарифный код нормально назначить. Ты на громкой, — прерывает его Гэри. И тут Пайпер. Малая, закрой ушки, — тут же отзывается Себастьян. Короче, с EPA я разобрался. Таможенники толпой в глаза поебались. Остальные документы тоже пригодились. Я тебе чет, нахуй. Я еле вдуплил в эти ебучие упаковочные листы. «Сеп, я все понимаю», — неожиданно спокойно произносит Гэри. «Но сначала скажи, что с грузом, а потом поговорим о твоих чувствах». «От таможни я печать получил, но порт примет только завтра. На сегодня не получилось договориться». «Херово. Агенты полные долбоёбы. Давай я завтра еще здесь задержусь, прослежу, как на выгрузку встанут, и тебе отчитаюсь. Дальше чет». «Да, так будет лучше». А Чет в понедельник поищет нового брокера. «Спасибо тебе». Гарри смотрит на Пайпер, и она понимает все сразу. Нужно сказать остальным. Она кивает и торопится к выходу. «А теперь рассказывай, кто там у тебя долбоёбы», — слышится из-за двери его голос.